Люди и судьбы. Альберт Швейцер. Этика благоговения. Альберт Швейцер. Годы жизни 1875-1965. Более всего известен как врач, выбравший нелегкую судьбу. В 1913 году он переселился из Европы в Центральную Африку и открыл госпиталь в Габоне. Кроме того, он был философом, музыковедом и органистом. В 1952 году Альберт Швейцер был удостоен Нобелевской премии мира. Возможно, редкое умение благоговеть перед естественной жизнью позволило ему стать долгожителем. Он умер в 90-летнем возрасте. В 1893 году я начал изучать философию и теологию в Страсбургском университете. В эти годы на исходе столетия нас, студентов, охватили удивительные переживания – связанные с противоречивыми сочинениями Ницше и Толстого. Фридрих Ницше, едва окончившим университет, юношей, был призван в Базель профессором классической филологии. Но он не ограничивает себя исследованием лишь классической культуры, а занимается проблемами культуры и ее духа вообще. С 1880 года его критика направлена против европейской культуры, против господствовавшего в ней духа слабых и трусливых людей. По мнению Ницше, именно слабые и трусливые создали этику, предписывающую любовь к человеку. Они создали ее, чтобы найти в ней защиту и надежду на счастливое бытие. Однако этика истинной культуры, как полагал Ницше, требует гордого и мужественного утверждения в жизни. Сверхчеловек связывает себя не с рабской моралью, а с господской моралью воли к власти. Это новое понимание сущности культуры и этики, возвещенное Ницше с большим пафосом, имело огромное воздействие на людей того времени, особенно на молодежь. В то же самое время на закате столетия стали известны произведения Толстого. Русский писатель и мыслитель представил в своих романах и повестях иное, отличное от ницшеанского воззрения. Оно было для него глубоко выношенной и продуманной истиной. Его произведения показывали путь, по которому он пришел к подлинной человечности и позволяли вместе с ним пройти его. Так мы, молодые люди конца XIX века, столкнулись с двумя различными мировоззрениями. Я ждал, что религия и философия совместно и энергично выступят против Ницше, будут противостоять ему. К моему глубокому разочарованию этого не случилось. Мне казалось, что они не хотели не стремились обосновать этику с той глубиной, которую требовала борьба, развернутая против нее низше. Будучи студентом последних лет столетия, я решил посвятить себя вопросу, действительно ли наша культура обладает достаточной этической энергией. Это привело меня к необходимости заняться проблемой культуры и этики в том ее виде, в каком она обсуждалась философией, начиная с 1850 года. Из появившихся в этот период в Европе философских произведений я заключил, что культура и этика не воспринимаются как проблема, а рассматриваются как состоявшееся и достойное заимствование духовное достижение. Я не мог также отделаться от впечатления, что этика, считавшаяся подлинной, не предъявляла человеку и обществу высоких требований. То была успокоившаяся этика. Когда в конце века во всех областях жизни началось подведение итогов достигнутого с тем, чтобы обозначить и оценить его, происходило это с непонятным для меня оптимизмом. Все были склонны думать, что мы продвинулись вперед не только в области знаний, но и в сфере духовного и этического, достигнув здесь невиданных высот и необратимых результатов. Мне же представлялось, что в духовной жизни мы не только не превзошли предшествующее поколение, но, напротив, даже утратили многое из накопленного им духовного богатства. Глубокое воздействие возымело на меня зафиксированное при разных обстоятельствах наблюдение. Негуманные мысли, когда они выражались публично, не отвергались и не осуждались, а воспринимались спокойно. Реальная политика вызывала уважение. Ницшанская воля к власти начинала играть свою роковую роль. Пароль реальная политика расчистил ей путь. Духовная и душевная усталость, как мне казалось, овладела поколениями, гордившимися трудом и достижениями. Ранней весной 1913 года, завершив изучение медицины, я вместе с женой отправился во французскую экваториальную Африку, чтобы открыть госпиталь в миссии, основанный в 1872 году американским пресвитерианским миссионерским обществом. Это было время борьбы с сонной болезнью, которая производила в экваториальной Африке страшные опустошения. В августе 1914 года началась Первая мировая война. Как эльзасцы, мы с женой относились к немецкой национальности. До войны это нам не помешало. Нам прибыть во французскую колонию и основать там госпиталь. Но теперь мы оказались в бедственном положении. Вечером первого же дня войны было объявлено, что мы должны считать себя пленными и обязаны оставаться в доме, отказавшись от какого-либо общения, будь то с белыми или черными. Перед нашим домом была выставлена охрана, состоявшая из унтер-офицера и четырех солдат. Работа в госпитале мне была запрещена, и у меня поэтому появилось время сосредоточиться на предмете, который занимал меня многие годы, а из-за начавшейся войны стал особенно актуальным проблеме культура и этика я начал поиски духовного явления обусловившего бессилие этической культуры однако в конце ноября домашний арест был снят это случилось главным образом из за недовольства и белых и черных которых без каких либо очевидных оснований лишили единственного врача. я вновь должен был приступать к работе в госпитале и искать время для занятий интересующей меня проблемой. Теперь я сосредоточился на фундаментальном вопросе, как может возникнуть более глубокая и живая этическая культура. Проходили месяцы, а я не мог продвинуться в решении ни на шаг. Все, что я знал об этике из философии, казалось обманчивым. В сентябре 1915 года я получил известие, что на миссионерском пункте Нгомо заболела жена швейцарского миссионера Пелота и ждет моего приезда. Чтобы добраться до Нгомо, я должен был плыть 200 километров против течения по реке Агаве. Единственным быстрым средством передвижения, которым я мог воспользоваться, был буксир с двумя груженными баржами. Кроме меня на борту были только негры. Поскольку из-за спешки я не запасся провизией, они позволили мне есть вместе с ними из общего котла. Медленно мы шли вверх по реке. Было сухое время года, и мы должны были лавировать между большими песчаными отмелями. Я сидел на одной из буксирных барш и исписывал несвязными предложениями листок за листком, единственно для того, чтобы сконцентрироваться. Усталость и беспомощность парализовали мою мысль. Вечером третьего дня пути, когда мы плыли вдоль острова, по отмеле слева от нас брели четыре бегемота со своим потомством. Тут у меня, охваченного унынием и усталостью, промелькнули слова «благоговение перед жизнью», слова, которые я никогда ранее не слышал и не читал. Вскоре я понял, что они заключали в себе решение той проблемы, которой я мучился. Мне пришло в голову, что этика, имеющая дело только с нашим отношением к другим моделям, неполноценна и не может обладать достаточной энергией, ибо такое под силу только этики благоговения перед жизнью. С ее помощью приходим мы к необходимости так соучаствовать в судьбе всех, находящихся в поле нашего зрения, чтобы настолько, насколько это возможно, не навредить им и быть готовыми оказаться рядом с ними в их бедах. Этика благоговения перед жизнью делает нас другими людьми. Я не мог представить себе, что путь к более глубокой и сильной этике, которой я тщетно искал, откроется мне как во сне. Фундаментальный факт сознания человека гласит «Я есть жизнь, которая хочет жить среди жизней, которые хотят жить». Мыслящий человек переживает необходимость выказывать перед всеми волями к жизни такое же благоговение, как и перед своей. Он переживает другие жизни в своей собственной. Добро для него состоит в том, чтобы сохранить жизнь, способствовать жизни, поднимать развивающуюся жизнь на более высокую ступень. Зло, чтобы уничтожить жизнь, вредить жизни, сдерживать развивающуюся жизнь. Это является абсолютным принципом этического. Предшествующая этика была неполной, поскольку она верила в то, что может ограничиться лишь отношением человека к человеку. В действительности же речь идет о том, как человек относится ко всем жизням, вовлеченным в сферу его существования. Только этика, ощущающая бесконечную ответственность перед всем, что живет, может быть обоснована мышлением. Этика отношения человека к человеку не замыкается на себе, она должна быть выведена из чего-то более общего. Благоговение перед жизнью, к которому мы, люди, должны стремиться, заключает в себе все – любовь, преданность, сострадание, со соучастие. Мы должны освободить себя – от бездумного существования. Но все мы, однако, подчинены загадочной и жестокой судьбе, побуждающей нас сохранять жизнь на костях других жизней, заставляющей нас постоянно быть виновными в разрушении и уничтожении жизни. Как этические существа, мы стремимся неуклонно, насколько позволяют нам наши силы, противостоять этой необходимости. Мы жаждем быть гуманными и способствовать избавлению от страданий. Благоговение перед жизнью, возникающее в мыслящей воле к жизни, содержит во взаимопроникновении и этику, и жизнеутверждение. Исходит из осуществления прогресса и созидания ценностей, которые служат материальному, духовному и этическому возвышению человека и человечества. Только мышление, в котором господствует дух благоговения перед жизнью, способно открыть наступление эры мира в нашей вселенной. Все же внешние дипломатические усилия без этого останутся бесплодными. Должен наступить Великий Ренессанс, призванный побудить человечество к тому, чтобы от скудного смысла существования оно перешло к духу благоговения перед жизнью. Только благодаря подлинной этической культуре наша жизнь наполняется смыслом. Только благодаря ей человек может быть застрахован от гибели в бессмысленных, жестоких войнах. Она принесет состояние мира в мир. В сентябре 1917 года нам сообщили, что мы, как и все военнопленные во французских колониях, будем отправлены в Европу. Из Бордо мы попали в Гаранс, в большой лагерь для интернированных. Поначалу директор лагеря запретил мне заниматься больными, считая это делом лагерного доктора, функции которого выполнял старый сельский врач. Однако через несколько дней он нашел разумным использовать в этом качестве и меня. Так я снова стал врачом остававшееся свободное время, я посвящал культуре и этике. Весной 1918 года нас перевели в сан ремо Вскоре, это было в середине июля 1918 года, мы узнали, что будем обменены на пленных французов, находящихся в Германии, и уже в ближайшие дни через Швейцарию сможем вернуться в Эльзас. В Страсбурге бургомистр предложил мне место ассистирующего врача в городском госпитале которое я с радостью принял. Одновременно я стал проповедником осиротевшей церкви святого Николая, так как ее эльзасский пастор из-за своих слишком немецких убеждений был выслан в Германию. Скудный досуг, который оставляли мне обе службы, я, естественно, отдавал новой записи культуры и этики. За несколько дней до Рождества 1919 года я получил телеграфное приглашение шведского архиепископа Натана Сёдерблюма, бывшего в то время и ректором университета в городе Упсала, прочитать ряд лекций по заказу фонда Олоуса Петри. Таким образом, я еще что-то значил в Европе. До этого я смотрел на себя, как на закатившийся под диван медный грош. Архиепископу я предложил в качестве предмета лекций культуру и этику. Тот согласился. В Упсале я впервые услышал отзвук на мысли, которые я вынашивал в себе много лет. На последней лекции, которая резюмировала основные мысли благоговения перед жизнью, я был так взволнован, что с трудом мог говорить. Взволнованы были и слушатели, из-за нового и более глубокого обоснования этики. Мои мысли встретили поддержку у епископа Сёдор Блюма. С той поры нас связывает большая дружба. Узнав, что на мне висят тяжелые долги, которые я сделал во время войны, Он посоветовал мне попробовать выступить с лекциями и органными концертами в Швеции, где еще с довоенных времен осталось много денег, и дал рекомендации в различные города. В течение нескольких недель я собрал столько денег, что мог не только расплатиться с долгами, но и оставить некоторую сумму на дальнейшее финансирование госпиталя. Во время этого моего первого пребывания в Европе и после, когда предоставлялась возможность выступать с лекциями в университетах Оксфорда, Кембриджа, Копенгагена, Праги. Мои лекции вызывали интерес и понимание. Я был вправе считать, что получил подтверждение преимущества этого элементарного обоснования морали перед другими. К началу 1923 года текст культуры и этики был готов для печати. Но как найти издателя? Ситуация в этом смысле сложилась неблагоприятная. В Германии тогда увлекались восхитительным, блестяще написанным произведением Шпенглера, Закат Европы. С точки зрения Шпенглера, европейская культура исторически возникает, исторически расцветает, исторически увядает и приходит к концу. Этот трагический взгляд соответствовал духу послевоенного времени. Как мог я пробиться со своим обоснованием этики и культуры? И я малодушно отказался от переговоров с каким-либо издателем по поводу опубликования книги. Эмма Мартини, вдова моего рано умершего друга эльзасского проповедника, помогавшая мне с корреспонденцией, ехала в гости к подруге в Мюнхен и попросила меня передать ей рукопись, с тем, чтобы попытаться найти издателя. В Мюнхене Эмма Мартини никого не знала. Проходя однажды мимо магазина издателя Бека, она зашла в него и попросила встречи с директором. Его заместителем представился господин Альбер. На вопрос о ее деле она ответила, что ищет издателя для моей книги. Он взял рукопись перелистал первые страницы и сказал, «Мы возьмем эту рукопись без чтения». Швейцар не является для нас незнакомцем. Случайным образом Бег оказался издателем книги Шпенглера о культуре. Так я познакомился со Шпенглером. Вместо того, чтобы соперничать, мы стали друзьями и в качестве таковых спорили о нашем понимании культуры. «Культура и этика» вышла в свет в 1923 году. Между мной и господином Альбером возникла глубокая дружба. Я имел удовольствие отметить, что этика благоговения перед жизнью все больше и больше получает признание не только в Европе, но и во всем мире, особенно в Японии, Индии, Америке. Во время Второй мировой войны я почти 10 лет провел в Ламберене, временами оставаясь единственным врачом в своем госпитале. Я предвидел эту войну и поэтому потратил все средства, коими располагал, чтобы создать большой запас медикаментов, ибо война, вновь я это знал, отрежет нас от мира. Но запаса хватило только до середины 1942 года. Когда же он кончился, в Ламбране неожиданно пришла посылка с медикаментами. Ее отправили неизвестные мне врачи из США. В августе 1948 года я снова приехал в Европу и отметил для себя, что война и ее мерзости заставили людей стать более восприимчивыми к идее благоговения перед жизнью. Для нашего поколения учение имеет особое значение. Благодаря тому, что мы владеем атомным оружием, неизмеримо возросли наша возможность и наше искушение уничтожать жизнь. Способность к жестокому уничтожению жизни стала судьбой современного человечества. Мы можем уйти от такой судьбы, только уничтожив атомное оружие. Многие годы правительства ядерных держав пытаются договориться между собой о его уничтожении. Но это им не удается. Все предложения, которые они делают друг другу, не вызывают того доверия, которое необходимо для всеобщего отказа от него. Доверие есть нечто духовное. Оно может возникнуть только в духовных усилиях. Ход истории человечества свидетельствует о том, что благодаря этике благоговения перед жизнью Этическими личностями могут стать не только отдельные люди, но и народы. Конец статьи.